Глава 51. Обедать мы устроились в небольшой чайной. Конечно, полноценной еды здесь не получить, но в трактир для простонародия не могу зайти даже со спутниками. Юный Кир там не место, так что в лучшем случае пирожки и молоко. Кир Арма послушно устроилась рядом, но похоже, что для нее и такой выход в свет удовольствие. Я по-новому увидела ее одежду. Поношенная. Когда-то дорогая, но сейчас просто чистая и аккуратно обновленная, и кайма на рукаве пришита явно для того, чтобы скрыть потертые края. Надо выяснить, как у почтенной Кир обстоят дела. Мне нравится ее молчаливость. А еще мне очень понравилось, что хотя Кирус Лерго пригласил ее сопровождать меня, она сочла нужным вмешаться в разговор и указать на явный минус предлагаемого Кирусом места — на комаров. А ведь Лерго говорил, что она ему чем-то обязана. Если мне понадобится компаньонка, ее кандидатуру стану рассматривать в первую очередь. Беседу Кирус завел к концу первой тарелки пирожков. Кир Стефания, скажите, а насколько срочные у вас планы? Я хотел бы уточнить, важно ли вам купить место в ближайшие дни, или все же время терпит? Кирус Лерго, время-то терпит, безусловно, но что это изменит? Дело в том, Кир Стефания, что я знаю человека, которому это место так же интересно, как, возможно, и вам. Беседа была не слишком долгой, но с моей точки зрения продуктивной. После обеда я завезла домой кир-Арму, а сама отправилась в рейд и осталась ждать, вспоминая слова Киру Солерго. 15, может быть, 20 дней, Кир Стефания, вряд ли дольше. Приглашение в Ригберс от помощника Архауса пришло через 15 дней. Собралась я мгновенно. Встреча была назначена в доме Кир Армы. До города еле добрались. Дороги основательно развезло. Суши стало только уже у самого Ригберса. Пожилая горничная помогла мне снять накидку и шляпку и проводила в когда-то богатую, а теперь довольно жалкую комнату. Комнату, блистающую чистотой и нищетой. На выгоревших обоях остались следы от когда-то висевших картин. Надраенный до блеска паркетный пол требовал ремонта и недостающих плашек. Чай был сервирован на четверых. Кир Арма дружелюбно улыбнулась мне и представила четвертого члена нашей компании. «Знакомьтесь, Кир Стефания. Это Арман Кирус Лерго, средний брат нашего Кируса». На фоне Кируса Лерго Арман выглядел гораздо старше. Высокий, крупный, даже массивный. Больше тридцати — это точно, немного седины на висках. Пожалуй, не так красив, но гораздо интереснее. Одна бровь слегка приподнята над второй — Старый, не слишком аккуратный шрам рассекает левую часть лба. Одежда практичная, похожа на одежду младшего брата. Сапоги узкие, дорожные брюки, простая рубаха и удобный кожаный колет или жилет. Не знаю, как определить правильно. Кирусы встали и почти синхронно поклонились. Знакомство состоялось. По лицу Кируса Лерго Среднего было заметно, что он не слишком доволен и знакомством со мной, похоже, ожидал увидеть кого-то посолиднее, и тем, что ему пришлось пойти навстречу брату, настоявшему на этом знакомстве. «Кир, Стефания, я уже рассматривал место, которое нашел Март. Там необходимы некоторые работы. Но Март упорно настаивает, что мне имеет смысл взять вас компаньоном в дело. Не могли бы вы рассказать о своих планах и о сумме, которую готовы выделить на это дело?» «О сумме могу сказать сразу. Одна я такое место не потяну, у меня не так много денег». 25 золотых — все, что я сейчас могу себе позволить. О моих десертах вам Кирус Лерго наверняка рассказал ваш брат. А уж делиться планами и вообще не стану. Свои идеи я предпочту реализовать в своем деле, а не снабжать ими. Одно могу сказать точно, без моих идей это место не будет переносить прибыли. Расстилаться перед Кирусом я тоже не собиралась. Конечно, когда младший нарисовал мне перспективу делового сотрудничества, я задумалась о том, что старый завод действительно может стать золотым дном. Но поднять его одна я не смогу, мне не хватит сбережений. А тут такое удобное предложение. Понимаете, Кир Стефания, Арман последние пару лет уже собирался оставить службу и осесть на одном месте. Как я вам говорил когда-то, мои родители не слишком богаты. Имущество уйдет старшему брату, как наследнику рода. И брат просил меня посмотреть место, где можно было бы открыть или хорошую чайную, или даже место, где можно пообедать высокородным. В столице уже есть такие, куда не пустят селянина. Там дороже, но такие места пользуются спросом. Вот я и подумал, что ваши десерты вполне могли бы служить приманкой для покупателей. А кем служил ваш брат? Несколько лет обитал на границе. Четыре года назад жена обратилась к родственникам, ей надоело жить в глуши, и Арман с семьей переехал в столицу. Ему выхлопотали место капитана дворцовой гвардии, а после смерти жены он оставил службу и решил осесть поближе ко мне. Мы, знаете ли, всегда ладили с ним. Кирус Лергот тогда, две недели назад, просто соловьем пел, а теперь этот Кирус смотрит на меня, как на досадную помеху его планам, «Хочет он свою харчевню, да и пусть сам возится. Не одно это место на белом свете. Подожду еще годик, подкоплю денег и вообще открою заведение в Котенго». «Арман, Арман!» Кирус Лергоу коризненно покачал головой. «Я же говорил тебе, не стоит нападать на Кир Стефанию. Она на редкость благоразумная девушка с очень интересными идеями». Арман только раздраженно дернул плечом. «Кир Стефания!» У меня к вам будет большая просьба. Не могли бы вы спросить разрешения у кирлиссы и показать Арману то, что вы умеете делать из обычной муки и масла? Эти ваши десерты, я думаю, обязательно будут иметь спрос. Сперва я хотела отказать. Приехал этот кистоличный сноп и морщит тут нос. Но Кир Арма неожиданно накрыла мою руку своей и сказала. Благородные Кирусы, прошу простить нас но я хотела бы показать Кир Стефании одну небольшую вещицу. Мы вернемся буквально через несколько мгновений, после чего подхватила меня под локоть, и мне в волей-неволей пришлось встать и последовать за ней. Кир Арма вывела меня в соседнюю комнату, совершенно пустую, без единого предмета мебели, подвела к окну и сказала. «Кир Стефания, я малого знаю, но я немного знаю младшего Киру Слерго. На редкость порядочный молодой человек». Послушайте советы старухи. Выдохните. Что, простите? Выдохните, Кир, Стефания. Ничего страшного не случилось. Арман Кирус-Лерго вовсе не должен с первых мгновений проникнуться доверие к столь необычному компаньону. Точно так же, как и вы к нему. Насколько я понимаю, тот самый десерт, который так похвалил Март Кирус-Лерго, — новинка. Как может Кирус-Арман оценить его, даже не видя? Не горячитесь. Пригласите их к своему опекуну и покажите, что вы умеете. Я действительно выдохнула. Кир-Арма права. Странно, что я завелась с полоборота. Ну, приедут, пусть посмотрят на пирожные. Не понравится, я не обеднею. Понравится, возможно, найдем общий язык. Спасибо, Кир-Арма. Я действительно... Ничего-ничего, деточка, вы просто еще молоды. Терпение — добродетель старости. «Да уж, умыла меня Кирарма, сама того не желая по полной. Но чего я запсиховала? Кто может знать про мое прошлое? А для этого мира несовершеннолетний Кир — бизнесмен и в самом деле диковинка. Приглашение посетить меня Киры получили на следующую неделю. И вас, Кирарма, я буду ждать обязательно». «Боюсь, Кир, Стефания, я не смогу приехать». Кирарма... Я вышлю за вами коляску, и потом вас отвезут домой. Но я бы очень хотела, чтобы и вы присутствовали.